Глава двадцать шестая В палату быстрым шагом зашел врач с густыми бровями и седыми висками, торчащими из-под белой шапочки. Озабоченное выражение его лица не изменилось при виде манекена в постели больного. Однако присутствие в палате посторонней женщины усилило недовольство. Врач уже готов был открыть рот, но Петелина первой потребовала объяснения. «Какого черта!» «Что здесь происходит?» «Я заведующий отделением Алданов. Вы кто?» «Старший следователь Следственного комитета Петелина. Где подполковник Петров?» «Вы из СК?» «А у нас ведомственный госпиталь МВД. Свое начальство. Что приказали, то и делаем». Следователь умерила пыл и стала искать логичное объяснение столь странной ситуации. Напрашивался единственный вывод. Шумаков опасается повторного нападения на Петрова, поэтому создал палату-приманку для киллера. А Петров, под чужим именем, находится в другой палате, на другом этаже и даже в другом отделении. Она спросила. «Во вторник около десяти вечера». В госпиталь поступил с ножевым ранением в живот подполковник полиции. Я веду это дело и должна его увидеть. Отведите меня к нему. Зав отделением указал охраннику, чтобы тот вышел и прикрыл дверь. Оставшись в палате наедине со следователем, Алданов предупредил: "Не будем прыгать через голову". Он набрал телефонный номер, и сразу стало ясно, кому именно. — Полковник Шумаков, это зав. отделением Алданов из госпиталя. Вы приказали звонить вам в экстренных случаях. — Что случилось? — расслышала Петелина встревоженный голос Шумакова. — Я звоню из палаты Петрова. Здесь старший следователь СК Петелина. Она все видит. — Так вот куда Елена Павловна. Обманом решила. Петелина выхватила трубку. — Геннадий Александрович, при всем уважении, это вы меня водите за нас. Я вынуждена была применить хитрость. Мы вместе работаем или нет? — Приезжай ко мне, как договаривались, — потребовал Шумаков. — Раз я уже в госпитале, я хочу поговорить с Петровым. — Немедленно приезжай, и никому ни слова о том, что там видела. Окрик полковника не предполагал возражений. Рука с телефоном опустилась, обескураженная Петелина спросила врача, где Петров. Алданов восстановил прежнее положение манекена в постели, даже кислородную маску нацепил. Врач сам закрыл дверь в палату и забрал у охранника ключ. На повторный вопрос Петелиной он признался. «У меня тоже приказ никому ни слова. И много других дел. Извините». зав отделением исчез за дверью одной из процедурных, а задачная Петелина вернулась в «Тойоту» и направилась в главное управление МВД. Шумаков встретил ее с показным радушием и обратился по имени. — Лена, давай выдохнем и поговорим спокойно. Присаживайся. Полковник любезно выдвинул стул. Петелина села в угол Т-образного стола начальника выдернула из канцелярского стаканчика карандаш и сжала его двумя руками. — Я готова. — Тогда начнем с главного. Подполковник Петров скончался в первые часы после ранения. Глубокий удар повредил брюшную артерию. Врачи не справились. Елена ожидала услышать что угодно, но только не это. Идет шестой день расследования покушения на Петрова. покушения! И только сейчас она узнает, что имело место убийство. Возмущение на ее лице проявилось настолько наглядно, что Шумаков поспешил объясниться. Я засекретил эти данные, чтобы убийца занервничал. Раз Петров выжил, убийца мог снова попытаться напасть на него. Это была классическая ловушка. — И как? Дождались? — негодовал следователь. В палату-ловушку приходил только Валеев. — И что же вы его не задержали с поличным? — А ты не кипятись. Есть еще одна причина, по которой я тебе не сообщил о замысле. — Какая же? По словам врача-скорой, который вез Петрова в госпиталь, Раненый в бреду произнес женское имя. — Своей жены? — Нет. Супругу зовут Дарья Борисовна. А врачу послышалось имя Валя. Петелина вспомнила версию с брачным агентством и заинтересовалась. Петров мог узнать убийцу. Это зацепка. Валентина — достаточно редкое имя среди женщин, мало уже пятидесяти. — Согласен. Поэтому я задал врачу наводящий вопрос. Шумаков внимательно посмотрел на Петелину, словно хотел, чтобы она догадалась. Елена опустила взгляд. Шумаков продолжил. — Мог Петров назвать не имя, а фамилию. — Скажем, не Валя, а Валеев. В руках Елены хрустнул карандаш. Шумаков накрыл ее ладони своими, забрал обломки карандаша и выбросил в урну. Он молчал. Елена сделала глубокий вдох, медленный выдох и спросила. — Что? — ответил врач. Врач подтвердил, что, скорее всего, Петров назвал фамилию Валеев. Петелина полыхнула взглядом. Скорее всего, означает «может быть», а может и «нет». А наводящий вопрос с конкретной фамилией — та еще уловка. Поэтому мы ждали, искали улики. И где сейчас Валеев? Он сбежал. «Марат командирован в зону СВО». «Я в курсе». Он сам вызвался. Настаивал. «По мне...» Это похоже на бегство. — Побольше бы таких беглецов. — Успокойся и оцени ситуацию объективно. — Если вы считаете, что Валеев в бегах, то отстраняйте меня. — Ты продолжишь расследование, — твердо сказал Шумаков. — Расследование убийства начальника полиции. — И как мне работать, если от меня скрывают важнейшую информацию? Пойми, то были особые обстоятельства, с нажимом сказал Шумаков. Где гарантия, что они не повторятся? Шумаков покинул кресло начальника, сел рядом с Петелиной, протянул ей новый карандаш. Он заговорил мягко, стараясь заглянуть в женские глаза. Лена, давай не будем собачиться. Предлагаю вместе пообедать, прямо сейчас. «Ты какое вино предпочитаешь?» Елена нервно чиркнула карандашом по столу. Зигзагообразный символ СВО напомнил ей о Марате. «Нет аппетита, товарищ начальник», — сказала она и покинула кабинет.